Прошло два года. Болгария Новый год. Настя, нужно покормить Илью, сказал я своей красавице жене. Мы приехали к родителям на Новый год. Конечно, секунду, ответила моя красавица лиса. Я сидел в зале на кресле и смотрел на Настю, у которой уже округлился животик. Через пять месяцев мы вновь станем родителями. Мой рыжеволосый с веснушками, как у моей супруги сынок, которому недавно исполнился год, сидит у себя в манеже и что-то говорит на своем детском языке. В Париже я открыл сеть ресторанов, которые набирают обороты. После встречи с Настей в кафе мы не расставались ни на минуту. А спустя два месяца я сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Все идет как никогда отлично. Ко мне подошел отец и опустился на соседнее кресло. Посмотрел на меня внимательно и сказал, «А помнишь, два года назад мы сидели с тобой так же и разговаривали? Я сказал тогда, что третий раз будет счастливым». он подмигнул мне и отпил из бокала чай помню улыбнулся я ему в ответ, вспоминая все что приключилось со мной за последние десять лет, вспоминая все свои взлеты и падения неудачи в отношениях и неразделенную любовь, я радуюсь тому что прошел через все это было больно сложно Порой опускала руки, но если бы не все это, я бы не уехал в Париж и не встретил бы свою настоящую любовь, которая была уготована мне судьбой, несмотря на все ее перипетии. Кем бы я сейчас был, если бы не она? Она подарила мне глоток новой жизни и сделала самым счастливым мужчиной на всем белом свете.